Глава 7. Предложение Димы кажется вполне рациональным. Мы встречаемся больше года, любим друг друга, и нам неплохо бы попробовать пожить вместе. Именно поэтому, когда Дима предлагает съехаться, я соглашаюсь. Это не то, чего бы я хотела, но это тот самый шаг, который сблизит нас ещё больше. Где-то через неделю Дима просит присмотреть дом, в котором я бы хотела жить. Я честно просматриваю несколько вариантов, встречаюсь с риэлторами, езжу на осмотр, но понимаю, что хочу остаться в своём доме. Да и Маринка не показывает энтузиазма переезжать. Я не знаю, что делать. Впервые понимаю, что слишком привыкла к этому месту, что здесь удобное расположение, тихий район, да и внутри всё так, как я когда-то хотела. Намеренно оттягивая момент переезда, я погружаюсь в работу и тяну со встречи с риэлтором насчёт дома, что показался мне самым лучшим вариантом. На вопросы Димы относительно предстоящего переезда неловко отвечаю, что пока некогда этим заняться, и как только появится время, я сразу же дам знать. Я вру ему. Знаю, что это плохо и точно не то, что должно быть между двумя людьми. Но не знаю, как объяснить ему, что ни я, ни Маришка не настроены на переезд. В конце концов, проходит месяц. Я занята работой, у Димы сложные проблемы, и мы по-прежнему встречаемся или в отеле, или у него в квартире. Изредка в воспоминаниях возникает Давид, то, как он помог мне в критической ситуации, как поддержал и, что странно, больше не искал со мной встречи. Что-то удерживает меня от того, чтобы съехаться с Димой. Я всё время ищу отговорки. Слишком занята, некогда проблемы, у риэлтора не лучшее время. Отговорок масса, но каждая из них могла бы быть отброшена, если бы я действительно хотела переехать к любимому мужчине. Я хочу, но что-то меня останавливает. Внутреннее предчувствие или неуверенность. Сегодняшнее утро начинается точно так же, как и все предыдущие. и Я просыпаюсь, завтракаю. Привожу себя в порядок и собираюсь на работу. Уже перед дверью мне резко становится плохо. В глазах мутнеет и кружится голова. Я прислоняюсь к стене и пытаюсь отдышаться, но, ко всему прочему, накатывает и тошнота. Избавившись от завтрака, чувствую себя лучше, но на работу приходится ехать на такси, как и дочери в институт. На работе я то и дело прислушиваюсь к себе. На обед в ближайшем кафе беру овощи и чай, а к вечеру понимаю, что просто перенервничала. Когда же мне становится плохо и на следующее утро, я напрягаюсь и записываюсь на осмотр к врачу. К сожалению, свободное место оказывается только на следующей неделе, но я соглашаюсь. Ждать, когда мне станет хуже, не хочется. И только когда Светочка с улыбкой спрашивает «Ждёте прибавления?», я напрягаюсь. Растерянно мотаю головой, а сама вспоминаю, что месячные у меня были уже давно. За всеми этими переживаниями и нервами я вовсе о них забыла. Вечером покупаю в аптеке пару тестов, и когда вижу две полоски на обоих, не знаю, что делать. Я ожидаю гормонального сбоя, проблем с щитовидкой, но только не беременности. Возможность родить ещё одного ребёнка вовсе не пугает, но немного настораживает. Я не готова и не планировала, поэтому первые полчаса я просто сижу на краю ванны и пытаюсь осознать, что беременна. Прокручиваю моменты, когда это могло случиться, и думаю о том, что Дима сделал не так, и когда передумал предохраняться, не предупредив меня. Это пугает больше предстоящего материнства. Я больше боюсь того, что организм не справится и что я не справлюсь. Окажусь слишком самостоятельной и старой, чтобы воспитывать ребенка. Эти мысли одна за другой появляются в моей голове. Я волнуюсь, пожалуй, сильнее, чем в первый раз, потому что тогда, несмотря на недостаток денег, нормального образования и жилья, я планировала малыша. Сейчас же, когда мне казалось, что моя жизнь полностью под контролем, появляются две полоски, о которых я даже не думала. «Мам!» Слышу из-за двери голос Маринки и отмираю. Стою с края ванны, смотрю в зеркало, прячу тест в косметичку и открываю дверь. Маришка беспокойно смотрит на меня, а я улыбаюсь. «Что, Мариш?» «Я забеспокоилась. Она виновата опускает взгляд. Ты так долго там сидела, и я не слышала шума воды». «Мариш, я даже не знаю, что ей сказать. Я делала маску, а потом задумалась. Я впервые вру дочери, потому что пока не придумала, что скажу ей». «Ты уезжаешь сегодня?» «Нет», – поспешно говорю. «Сегодня я остаюсь дома, неважно, себя чувствую». «Ты точно не завалила?» «Нет». «Я обнимаю дочь за плечи. Если хочешь, посмотрим фильм». «Я надеялась, что ты отпустишь меня погулять». «Но если ты остаёшься, то можешь идти, Мариш, я поработаю». Дочь благодарно взвизгивает и убегает собираться, а я же жду, когда она уйдёт, а едва это происходит, беспокойно мечусь начале на кухне, а после в комнате. Стараюсь убраться, но ничего не получается. Вещи то и дело валятся из рук, а внутри зарождается стойкое чувство надвигающегося личного апокалипсиса. Когда звонит Дима, я попросту не беру трубку. Боюсь, что начну разговор с обвинений, хотя не уверена на сто процентов, что он точно виноват. Ни один способ предохранения не даёт стопроцентного результата. Мы использовали презервативы, потому что мне так и не смогли подобрать другой метод контрацепции. Таблетки не подходили, с гормональным кольцом были проблемы и дискомфорт, спираль приносила болезненные ощущения. А вдруг презерватив порвался? Но тогда почему Дима не сказал? Когда он звонит ещё раз, я набираю в лёгкие воздуха и отвечаю. «Малыш, я соскучился, жду тебя». Слышу в трубке и почему-то раздражаюсь. «Прости, я сегодня никак не могу. Плохо себя чувствую. Встретимся завтра». Я уже хочу положить трубку, но вдруг слышу его обеспокоенный голос. «Что-то серьёзное? Я могу приехать к тебе и отвезти в больницу. Хочешь?» «Дима». Я повышая голос. «У меня всё в порядке». «Мил». «Я просто отлежусь, и всё будет в порядке, правда». Дима, наконец, соглашается и не норовит тут же приехать. «Я не хочу. Мне нужно подумать, что делать со всем этим дальше». За последний месяц мы, на удивление, отдалились, перестали так часто видеться, да и предполагаемый переезд повлиял на меня. Резко расхотелось что-либо менять, выходить из зоны комфорта и чем-то жертвовать. Я начинаю сомневаться, что в принципе готова связать свою жизнь с Димой, хотя до этого хотела этого, ждала. Маришка возвращается домой ближе к десяти, счастливая, весёлая и жизнерадостная. Она застаёт меня растерянной и серьёзно спрашивает. «Мам, что-то случилось?» «Нет, что ты». Тут же отвечаю я, но дочь мне не верит. «Мам, если дело в переезде, то соглашайся. Я помогу собрать вещи. Я же вижу, с тобой что-то не так». Я улыбаюсь и приказываю себе внутренне быть сильной, хотя бы ради дочери, готовой меня во всём поддержать. «Не из-за переезда», – уверенно говорю я. «Мы останемся здесь. Может быть, у нас с Димой получится договориться, и он переедет к нам?» «Правда?» – удивляется Маришка. «Это было бы здорово». «Я пока не знаю, но очень на это надеюсь». Мы разговариваем ещё некоторое время, после чего Маришка уходит, а я остаюсь в гостиной, сажусь на широкий кожаный диван и подтягиваю под себя ноги. Теперь я даже не уверена в том, что хочу видеть Диму здесь, не говоря уже о том, чтобы переехать в другой дом.